Издательство «Эксмо». Марина Серова. Цена славы. Глава первая. Солнце нещадно выжигало все, до чего могло дотянуться. Казалось, даже подошва обуви плавится, когда идешь по дымящемуся асфальту. Августовская жара не щадила никого, и я радовалась, что никуда не нужно было идти. Такая легкость и спокойствие наполняли мое тело, что становилось приятно заниматься даже такими вещами, как пересадка и полив цветов. Достались они мне от Кири. Жена и дети уехали в отпуск на море, а он подолгу оставался в отделе из-за большого объема работы. Сейчас уже почти все сделано, но Кири попросил подержать их до приезда жены, так как он забывает их полить. Помимо того, что они были весьма капризны в почве, так еще и простой водой их поливать нельзя. Хорошо, что на все эти заботы у меня были силы и терпение. Последнее время брала только легкие тесты на верность, за которые, однако, платили хорошие деньги. Были, конечно, и крупные предложения о расследовании внутри компании. Как правило, это были хищения денег или утечка секретной информации, но никто не мог потянуть мои денежные запросы. В свое время я отдала себе обещание не работать в убыток и до сих пор его придерживаюсь. Саша Стасюк, как и Киря, продолжал жить в отделе. Сейчас в этом не было нужды, но он продолжал это делать по привычке». Теперь он руководитель IT-отдела, который расширился до четырех человек. Мы часто созваниваемся. Он рассказывает о делах отдела, я о своих клиентах. Пока занимаюсь цветами, люблю включать на фоне телевизор. Он разбавляет тишину и атмосферу одиночества, которые в последние дни моего отпуска как-то сильно давили на меня. Обычно я включала канал с новостями или очередными теориями заговора. Слушать ученых, которые провели исследования и утверждают, что инопланетяне вновь угрожают нашей планете захватом, очень весело. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Но в последнее время стало очень много рекламы грядущего праздника. Его рекламировали звезды, ведущие популярных шоу, артисты, а еще в каждую паузу вставляли минутный музыкальный ролик, который заседал в голове надолго. Хуже всего то, что я сама не замечала, как начинала напевать его дома и на улице. Мне это не нравилось, поэтому пришлось отказаться от фонового голоса и вернуться к тишине. Однако она продлилась недолго. Всего через пару дней на рабочий номер раздался звонок. Не люблю, когда люди где-то находят мои контакты и тут же звонят и предлагают взяться за дело. Несомненно, важное и неотложное. В переписке у меня есть время, чтобы обдумать и принять решение. А просьбу немного подождать в телефонном разговоре воспринимают буквально и удивляются, что через полчаса я не перезвонила им. К моему удивлению, голос на другом конце представился и спросил, удобно ли мне говорить. Я сказала, что удобно, и мой собеседник принялся объяснять причину звонка. Меня зовут Михаил. Я личный ассистент и агент известного исполнителя и музыканта Валерио. Дело в том, что несколько месяцев назад на имя моего клиента стали приходить письма. Вначале они были хоть и назойливыми, но содержали восхищенные отзывы и похвалы в его адрес. Однако спустя неделю игнорирования автор стал требовать встречу и присылал письма не только на почту, но еще и на всевозможные мессенджеры. «Это несколько обеспокоило моего клиента, но все же он не придал этому значения». «Фанаты, знаете, бывают разные». Сегодня они тебя любят, а завтра не ответил на одно из миллионов писем. Значит, ты плохой. Вы отвлеклись от темы. Пусть его голос был приятен, но пустые разговоры тратили мое время, которое я могла бы посвятить отдыху и капризным фикусам. Да-да, на какое-то время бесконечный поток спама прекратился. Но спустя два дня затишья он прислал фотографию двери номера в гостинице, где Валерио остановился после концерта. Это стало первым звоночком. Фанат перестал просто доставать его в интернете и теперь представлял опасность для моего клиента. Кто знает, что у него на уме и как он поведет себя, если встретит Валерио вживую. Насколько я понимаю, вы хотите, чтобы я обеспечила безопасность? Если так, то вам нужно нанять охрану или телохранителей, или написать заявление в полицию. А лучше и то, и другое. Если бы полиция могла разобраться с этим делом, то я бы вам не звонил. Увы, следователи лишь жмут плечами в ответ на наше заявление. Мол, это просто кто-то шутит. Однако Валерию и я так не считаем. Это вторжение в личную жизнь и угроза здоровью. «Вы пытались подать заявление в полицейский участок по поводу угроз жизни и здоровью? По поводу преследования?» – уточнила я, удивившись. «В самом деле, если человеку шлют письма с угрозами, он имеет полное право обратиться в правоохранительные органы». «Пытались. Еще в Екатеринбурге, на одном из предыдущих выступлений. Но там нам сказали, что признаков преступления не обнаружено, и сделать они ничего не могут». Прямые угрозы были, задала я еще один вопрос. Прямых нет, откликнулся Михаил и добавил, что сотрудник полиции даже просмотрел переписку и в итоге отказал в приеме заявления. Даже если все, как вы говорите, и полиция не может вам помочь, то чего же вы хотите от меня? Я слышал, что вы весьма умны. «Имеете связи во многих сферах, подкованы в законодательстве и имеете множество успешных дел за плечами, в том числе против влиятельных политиков и бизнесменов. Вы как нельзя лучше подходите, чтобы помочь моему клиенту в таком непростом деле. Смотрю, вы подготовились. В таком случае вам должно быть известно, что мои услуги не дешевые. С деньгами нет проблем». И все же мне кажется, что это дело не требует моего вмешательства. Человеку надоест писать, и он сам отстанет. Валерию не пожалеет денег на ваши услуги. Уж очень сильно он опасается за свою жизнь. Думаю, он согласится выложить за поимку этого человека. Он назвал весьма большую сумму. Такие деньги я не получу и за пять вместе взятых дел». А тут их дают, можно сказать, просто так. И все же небольшие сомнения у меня оставались. Предложение очень щедрое, но мне нужно подумать. Сейчас я не смогу дать вам точный ответ. Конечно, конечно, я не настаиваю. Думайте столько, сколько нужно. Если захотите связаться со мной, позвоните по этому номеру с 9 утра до 6 вечера. Михаил положил трубку, оставив меня наедине с моими мыслями. Половина меня, которая очень любила деньги и уже представляла, на что их можно будет потратить, твердила мне, что нужно браться, ибо я ловила опасных преступников, неужели не справлюсь с мелким хулиганом? Вторая, более осторожная и правильная, именно она никогда не разрешала мне давать обещаний, в исполнении которых я не была уверена. Сейчас твердила мне, что не все так просто, и если полиция не справилась, то где-то есть подвох. Целую ночь я провела в размышлениях об этом деле. На следующий день, окончательно взвесив все «за» и «против», я приняла решение и позвонила Михаилу. «Добрый день, Татьяна Александровна!» «Добрый. Я берусь за дело вашего клиента. Но для начала хотелось бы заключить договор с вами или вашим Валерио. Здесь как вам будет удобнее. И получить аванс». «Отлично. Это просто замечательная новость. Если вы пришлете мне договор на электронную почту, я его подпишу и перечислю вам деньги». Согласился на мои условия Михаил. «Что еще от меня требуется?» «Вышлите мне все материалы. Письма, распечатку сообщений, записи с камер, если таковые имеются». «Я мысленно представила, как буду разгребать весь этот материал в одиночку». «И еще». «Да, Татьяна Александровна, мне нужно встретиться с Валерио. Когда я могу это сделать?» «У него плотный график. Ох, не переживайте, я подожду». Сначала с ним встретится его обожатель, а потом уже я. Если, конечно, после этого будет с кем встречаться. После моих слов последовали секунд десять тишины. Сейчас посмотрю, что можно сделать. Михаил шумно выдохнул и стал что-то громко печатать. Я слышала, как он быстро стучит по клавиатуре и щелкает мышкой. Я постараюсь немного сдвинуть расписание встреч и вписать вас на послезавтра. Извините, но раньше вообще никак не могу. Лучше, чем ничего. В таком случае я займусь изучением вашего клиента, а вы постарайтесь прислать мне всю информацию, касающуюся или не касающуюся конкретно этого дела. «Даже если вам кажется, что какой-то случай из его жизни совершенно обычный и в нем нет ничего интересного, все равно скидывайте. В этом деле мелочей нет. Вы все поняли?» «Хорошо, Татьяна Александровна. Я подготовлю и пришлю вам все на почту сегодня после шести. Завтра уточню по поводу места и времени вашей встречи с Валерио и сообщу вам. «Очень надеюсь, что вы совсем справитесь». «Всего хорошего! Можете не волноваться. Я уже не первый год работаю с Валерио. Кроме меня его делами никто не занимается, поэтому лучше меня вам о нем никто не расскажет. До завтра!» В конце разговора казалось, что он выжимает из себя улыбку и старается звучать бодро, хотя сам очень устал. Я сразу вспомнила себя, когда работала без выходных и перерывов. «Судя по голосу Михаила, он работает в таком режиме уже несколько лет. Мне даже стало его жаль. Работает за всех, а тут еще и для меня придется собирать всю информацию о Валерио. С другой стороны, это ведь для его же блага, так что все справедливо. Да, и за работу он вряд ли получает копейки». В размышлениях прошло время до обеда. После подобных мыслей не очень-то и хочется есть, поэтому я сварила себе кофе и достала ноутбук. Нужно хотя бы в общих чертах иметь представление о своем клиенте. Неизвестно, когда Михаил скинет информацию о Валерию. Не буду же я сидеть и изучать ее всю ночь. Сначала я посмотрела его фото. Честно говоря, надо отдать должное его фанату, ибо я не понимаю, как он различал своего кумира в разных образах. Он настолько часто и кардинально менял свою внешность, что, смотря на его фотографии, я не могла поверить, что это один и тот же человек. На каждое выступление у него были разный цвет волос, украшения, прически... Про одежду, которая иногда балансировала на грани дозволенного, я вообще молчу. Как и про поведение. Первые несколько ссылок в интернете были с приписками «скандал», «конфликт», «дебош», «пьяная драка». Поэтому я сразу пропустила их и начала с биографии. Надеюсь, хоть со мной он так себя вести не будет. Даже на фан-сайтах, где были его детские фото и писали по большей части только хорошее, находилось место описанию его выходок, от которых у меня складывалось ощущение, что не нужно было браться за это дело. Хотя теперь стало понятно, почему полиция отказала певцу в приеме заявления с его-то репутацией. Спустя какое-то время поиска и формирования небольшого документа с данными клиента у меня получилось следующее. Настоящее имя Валерио – Валерий Обухов, и ему 24 года. Если честно, я бы никогда не подумала, что он так молод. Видимо, праздный образ жизни сделал свое дело. Родился он в небольшой деревне, но вместе с родителями переехал в Санкт-Петербург, где поступил в театральный университет, но не окончил его, так как стал заниматься музыкой, а впоследствии подписал контракт с музыкальным лейблом. В нем он просуществовал год, а затем разорвал контракт, так как не хотел отдавать половину гонорара продюсеру. Далее последовали суды из-за авторских прав на песни и сценический псевдоним, который Валерио выиграл. Отправившись в свободное плавание, он привлек в свою команду знакомых из университета, которые за скромное жалование были готовы выполнять роли продюсера, агента, пиар-менеджера и так далее. Но такой состав продержался недолго. У музыканта стали появляться проблемы с организацией концертов. То нет клубов, в которых он мог бы выступить, то есть клуб, но они просят слишком большую сумму и еще множество других трудностей. Конечно, не имевшие подобного опыта друзья Валерио просто не знали, что нужно делать. Поэтому вскоре вместо всех них он нанял одного Михаила. У него был опыт работы с одной звездой, но тот начал больше времени уделять развлечениям, а не музыке, так что в конечном итоге исчез с поля зрения слушателей, а Михаил остался без работы. После первого же концерта, который Михаил организовал в качестве тестового задания, Валерио предложил ему полноценный контракт. На этом мои поиски подошли к концу. Дальше шли только грязь и какие-то придумки от фанатов и желтых газет, которые меня интересовали в последнюю очередь. Было уже 7 часов, а Михаил все еще ничего не скинул. Профессиональная чуйка подсказывала мне, что если он и скинет, то это будет только в районе 10 часов, поэтому я перестала следить за почтой и занялась цветами. Киря очень просил следить за ними с особым вниманием, ибо если с ними что-то случится, то его жена устроит ему скандал. Мне было жаль и его, и цветы, ведь они ни в чем не виноваты. Одни по природе очень капризны, а второй забывчив и рассеян, особенно в загруженные дни. Закончив с цветами, я еще раз проверила почту, но там по-прежнему стояла тишина. Не хватало только стрекочущих сверчков или перекати поля. Я решила, что раз уже взялась за дело необходимо заняться одним очень важным ритуалом, а именно погадать. Кости никогда не врут. Так так так, посмотрим, что нам сулит это дельце. Я старательно потрясла кубики в руках и бросила их на стол. Ага, значит шестнадцать, двадцать шесть и два. Трактовка следующая. Материальное благополучие. Не упускайте из вида никакие мелочи, которые могут повлиять на конечный результат. В целом все логично. Если не упускать мелочи и завершить дело, то меня ждет такое материальное благополучие, какое мне и не снилось. Но не будем забегать так далеко. Как я и предполагала, Михаил прислал сообщение почти в 12 ночи. Он извинился и объяснил задержку тем, что разбирался с очередным скандалом своего клиента. На этот раз он что-то не поделил с персоналом, а потом и вовсе начал требовать бесплатное проживание, потому что он звезда. На этом моменте мне стало жаль Михаила больше, чем цветы и Кирю вместе взятых, но такова уж его работа. Как говорится, каждому свое. В файле, что он приложил, я нашла немного нового, но в основном то, что я уже читала или догадалась сама. Из новенького то, что он уже был женат и даже имеет ребенка, хотя не признает его и не хочет делать ДНК-тест. А также, что Валерио находился в психоневрологическом диспансере после смерти матери. Информации, прямо скажем, немного, но уже есть с чем работать. К тому же чуть позже Михаил прислал отсканированные письма и скриншоты сообщений в мессенджерах. Займусь этим уже завтра. Следующее утро было одним из последних, когда я могла спокойно полежать. А я ведь уже так привыкла. Пора было приниматься за работу. Уже по привычке я отправилась на кухню, чтобы заварить кофе, попутно рассуждая, где и кому он мог насолить. Очевидным вариантом могла бы быть зависть. Кому-то просто не дает покоя, слава и успех другого человека. Но зачем тогда нужно было писать хвалебные письма? Второй вариант. Человек знаком с Валерио. Возможно, не лично, а через кого-то. В любом случае, сейчас сварится кофе, и я начну разбирать письма. Тогда и станет более-менее ясно, кто это может быть. Я специально завтракала медленнее, чтобы оттянуть момент начала работы. Однако, вспомнив сумму, которую мне обещали по завершении дела, тут же подскочила и вместе с кружкой недопитого крепкого кофе направилась к ноутбуку. Так, что тут у нас? Я окинула взглядом четыре скана письма и несколько сообщений в разных социальных сетях. Начнем с писем. Интересно, как он постоянно узнавал адрес Валерио? Может, у него есть свой человек? Уж не Михаил ли это? Кстати, неплохо бы узнать, кто вообще в курсе всех перемещений Валерио. Прежде чем звонить с таким вопросом Михаилу, я полезла в соцсети. И хмыкнула. Да кто угодно. Певец не скрывал своих планов. Напротив, кто-то из его команды азартно выкладывал информацию по запланированным концертам, городам, клубам и стадионам. А уж узнать, где остановится звезда, дело получаса. Берешь телефон, вызваниваешь руководство клуба, в котором планируется выступление, представляешься журналистом, например, и уточняешь, где можно найти Валерио. Чаще всего устроители такого рода мероприятий сами и рекомендуют звездам, где лучше остановиться. Преждевременных выводов я, конечно, делать не буду, но с первых минут у меня уже были теории, которые нужно было проверять. Письма представляли собой лист А4, на который были приклеены буквы из разных журналов и газет. Весьма старый способ. Он одновременно скрывал почерк автора и добавлял шарма отправленному сообщению. Видимо, кто-то начитался детективов или пересмотрел Большого Лебовски. Хоть буквы были разного шрифта и размера, но были подогнаны под одну линию и максимально гармонировали по цвету. Человек, который так внимательно относится к посланиям, возможно, имеет отношение к дизайну или чему-то подобному. Нужно будет поинтересоваться у Михаила, какое у него образование – а также спросить у Валерио, нет ли у него знакомых, которые так или иначе относятся к этой сфере. Дизайн оценили, теперь к сути. Михаил даже разместил сканы по дате их поступления, что очень облегчало анализ. Всегда бы так. Так, не забыть еще спросить у продюсера «Звезды», в каком виде приходили письма. Сканы на электронку? По физической почте? Подсовывали под дверь, скажем, номера и запросить оригиналы. Вдруг получится получить пальчики таинственного фаната. В этом я, впрочем, искренне сомневаюсь. Люди в наше время подкованные, знают, как не быть пойманными и привлеченными к ответственности. Спасибо многочисленным детективам, как книгам, так и сериалам. Я подтянула к себе блокнот и сделала пометки по поводу назревших вопросов, после чего перешла к изучению писем. Первое письмо было хвалебным. Фанат расхваливал выступление Валерио, в ярких красках описывая свой восторг и желание посетить его снова. В конце он предложил своему кумиру встретиться и даже назвал один очень дорогой столичный ресторан, Раз у него есть деньги на подобные приглашения, значит обожатель Валерио весьма обеспеченный человек. К тому же то заведение было закрыто для посещения обычными людьми. Туда пускали либо по приглашению, либо по так называемому статусу. Кто им обладает, а кто нет, решал только хозяин заведения. После первого письма я вновь обратилась к блокноту. Искать нужно среди богатых и влиятельных людей. Конечно, был вариант, что это не один человек, а несколько, и тот, кто действительно хочет навредить Валерию, совсем не обладает подобными чертами. Это мне предстоит выяснить в ходе расследования, а пока я приступила ко второму письму. В нем уже не было откровенной лести. Скорее, это была похвала за старание и еще одно приглашение встретиться. На этот раз в Государственном театре Санкт-Петербурга. Билеты в вип ложе да еще и ужин после спектакля, обошлись бы в сумму в районе 300 тысяч рублей. Это еще раз подтвердило теорию о финансовой состоятельности обожателя Валерио. Вопреки моим ожиданиям, вместо хоть какой бы то ни было похвалы и приглашения в очередное дорогое заведение, в третьем письме фанат просто написал одно слово. Жаль. Видимо, тогда-то он и разочаровался в Валерио. Разница во времени между письмами составляла чуть больше недели, и все это время Валерио не отвечал. Предвкушая начало угроз в четвертом письме, я снова ошиблась. В нем было что-то вроде исповеди. Фанат понял, что у Валерио много дел, и наверняка он просто не успел ответить. Приглашение куда-либо снова не последовало. Оставалось еще несколько писем, но я пока отложила их, чтобы подвести промежуточные итоги. Письма отправлялись в день концерта. Из этого можно сделать вывод, что фанат следует за своим кумиром по пятам. В каком бы городе ни оказался Валерио, он поедет туда же. Это в некотором роде можно было бы списать на психологическое расстройство, но мне так не казалось. В такой слежке было что-то другое. Может, Валерио что-то не договаривает? Это мне предстояло узнать завтра приличной встрече, которую обещал устроить Михаил. Время близилось к обеду, но никаких вестей от него не было. Очевидно, плотный график не дает расслабиться ни на секунду. Готово поспорить, в его обязанности белыми чернилами в контракте прописан пункт Следить за Валерио, чтобы он не вляпался в очередной скандал. Когда я уже смирилась с еще одним поздним сообщением, раздался звонок. «Добрый вечер, Татьяна Александровна. Прошу прощения за небольшие задержки. Добрый, только о вас вспоминала. Правда? Вот это совпадение!» Его голос звучал весело. Казалось, день прошел спокойно, и он был очень рад этому. «Согласовал на завтра встречу с Валерию на 12 часов дня в кафе «Калейдоскоп». Оно находится на первом этаже гостиницы. Очень попрошу вас не опаздывать. Валерию просто терпеть не может этого. Я очень пунктуальный человек, поэтому жду от вас того же». «Понимаете...» – Михаил немного замялся. «Мой клиент любит потешить свое эго опозданиями?» – догадалась я. «В общем, да». Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Как-нибудь переживу. Однако попрошу опаздывать не более чем на час. Договорились. Такой расклад в какой-то степени даже устраивал меня. Я прикинула, что за час могу спокойно попить кофе и съесть какое-нибудь пирожное, а не вставать пораньше и тратить время на завтрак. Вы успели посмотреть письма? Что-то успело, но есть предположение, что он весьма обеспеченный и известный человек. Были ли у Валерио враги из их числа? Если честно, очень расплывчатое описание. Мой клиент постоянно ходит по различным приемам, клубам, закрытым вечеринкам и знаком со многими звездами музыкальной и не только сцены. Естественно, у него есть недоброжелатели из их числа. У кого-то он увел спонсоров, кто-то потерял место в списке богатейших артистов из-за его успехов. Я уже молчу про девушек. Сами видите, эта информация нам ничего не даст. И совсем никого нельзя выделить? Сразу не скажу. Если вдруг вспомню, то поделюсь с вами на завтрашней встрече. Мне уже пора идти. Еще минуту, Михаил. У меня такой вопрос. «В каком виде пришли к Валерию письма, сканы которых вы мне переслали?» – спросила я, решив прояснить этот момент по телефону. И уточнила. «На бумаге в виде сканов или...» «На бумаге в конвертах, адресованных Валерио, по почте на наш абонентский ящик. Мы забираем письма от поклонников где-то раз дня в три в неделю. Некоторые письма подбрасывали прямо под дверь номера в отеле». «На отпечатки пальцев их проверяли?» «Нет, у меня нет таких ресурсов». «Тогда захватите два-три последних вместе с конвертами», – попросила я. «Обращусь с просьбой к знакомым». «Да, хорошо», – согласился Михаил. «Только на них будут и мои отпечатки, и Лерины. Она у нас занимается связями с общественностью. Ну, и Валерио тоже». «Понимаю. Скорее всего, и работники почты отметились». По крайней мере, на конверте. Но все же, если придет еще такое письмо, будьте добры, либо вообще не вскрывайте конверт, либо берите бумагу через платок, что ли». «Понял вас, Татьяна Александровна. Если у вас все, я вынужден попрощаться. До встречи. До свидания». Я догадывалась, что у Валерио много врагов. Но чтобы не было одного-двух самых явных – Такое нечасто встретишь у звезд. Обычно ведь на первых полосах желтых газет либо поздравления с праздником, либо чья-то ругань. При этом, как правило, ругаются одни и те же. Вот я и подумала, что у Валерио есть кто-то из тех, кто особо его не любит. После перекуса я вернулась к письмам. В них начиналось самое интересное. В пятом писалось, что на концертах Валерио происходит какой-то ужас. Поклонника не пустили за кулисы и выставили чуть ли не в зашей. Тут же начались первые угрозы. Фанат обещал, что он напишет статью в газету, и на концерты звезды не только не будут ходить люди, но и организаторы перестанут с ним сотрудничать. Может, у него есть деньги и влияние, но этого явно недостаточно, чтобы настолько сильно наглеть. Я сделала пометки в блокноте. Зато самоуверенности достаточно. «Интересно, попытался ли он как-то помешать Валерио или это были пустые угрозы? Завтра уточню это». Следующие письма поступили с задержкой почти в две недели и содержали исключительно угрозы без какого-либо обоснования. Скорее всего, ему надоело игнорирование со стороны Валерио, и он окончательно перешел из фанатов во враги. Что ж, подобные случаи не редкость, но дальше плохих комментариев большинство не заходит. По такому же принципу я поверхностно разобрала электронные сообщения. Все примечания кратко записала в блокнот, чтобы завтра расспросить Валерио. После чего подумала, что даже если отпечатков пальцев неизвестного злопыхателя не обнаружится, а скорее всего так и будет, неплохо бы выяснить, из каких печатных изданий он вырезал буквы. На сегодня все дела были закончены, так что можно было отвлечься и заняться своими делами. Только сейчас я вспомнила про цветы, которые не поливала и не опрыскивала со вчерашнего вечера. Эта мысль, словно молния, промелькнула в моей голове. До конца дня пришлось провозиться с ними. Почему нельзя было выбрать какой-нибудь кактус? До кровати я добралась с мыслями, что обязательно на днях позвоню Кире и попрошу забрать цветы обратно.